Произошла печальная для австрийцев битва при Мольвице, недалеко от столицы Силезия Бреславля. Эта победа стала боевым крещением не только короля, великого полководца и его армии, но и, собственно, Пруссии. После нее Фридриха стали уважать в Версале и Вестминстере. Впрочем, Силезская война, знаменательная тем, что впервые в XVIII веке одно немецкое государство напало, на другое немецкое государство. Битва при Мольвице оказалась переломной для международной обстановки в Европе. Победа прусаков прозвучала сигналом для других гарантов прагматической санкции. Они дружно напали на владения Габсбургов, намереваясь оторвать от них куски пожирнее. Франция открыто вступила в союз с Испанией и Баварией, Нимфенбургский договор, май 1741 года, и к нему присоединились Саксония, Неаполь, Пьемонт и Моден. Все эти государства предъявили территориальные претензии к Австрии, но для венной опаснее всех, как и раньше была Франция. Она вообще вынашивала планы раздела Германии и уничтожения могущества династии Габсбургов. В Версале считали, что Марии и Терезии были достаточно Венгрии, Нижней Австрии и Бельгии, которую Франция, как провинцию, оторванную от основных владений Марии Терезии, могла бы потом легко присовокупить к своим владениям. Настораживала и подозрительная возня противников Австрии вокруг претензий баварского курфюрста Карла Альбрехта на германскую императорскую корону. Его больного и немощного Фридрих II вместе с другими противниками Австрии подталкивал, подсаживал в опустевший после Карла VI трон императора Священной империи Римской германской нации. Претенденту на престол была обещана Прага, которую осенью 1741 года союзники и заняли. После этого курфюрст Карл Альбрехт был провозглашён императором подынним Карла VII прагматическая санкция оказалась ничего не значащей бумажкой. После Мюльвица прусская армия могла бы двинуться вместе с французами на Вену, но Фридрих этого не сделал и тайно от союзников вступил в переговоры с австрийцами. Оказавшись в безвыходном положении, Мария Терезия пошла на заключение перемирия и согласилась уступить Пруссии Нижнюю Силезию. Так король реализовал свой излюбленный принцип: сначала взять а потом вести переговоры. Соглашение подписали в сентябре 1741 года в Клеайн-Шнеллердорфе. Но тогда марии Терезия еще не окончательно осознала, с кем приходится иметь дело. Как только Фридрих узнал о взятии французами Праги, он нарушил только что заключенные с австрийцами перемирие и двинулся в сторону Моравии. Вскоре выяснилось, что движение армии Фридриха преследовать лишь одну цель — вынудить Марию Терезию на еще большие уступки, заставить ее уступить Пруссии не только Нижнюю, но и Верхнюю Селезию. Одновременно с военными действиями Фридрих предпринял массированное дипломатическое наступление. Ведя войну, он думал уже о мире точнее о признании своих новых приобретений не участвовавшими в прусско-австро-французском столкновении державами Англии и России, которые могли бы стать посредниками в мирных переговорах Пруссии с Австрией. По поводу позиции бурбонов, извечно враждовавших с Габсбургами, он не сомневался: в Версале будут рады всякой неприятности для австрийцев, но и здесь имела своя тонкость. Дружбы с Францией кичиться было нельзя это вызывало бы недовольство лондона который соперничал с версалем в европе особенно в северной америке и в азии а к позиции англии сидевшей на мешке с золотом фридриг был всегда чуток вот поэтому король писал своему министру иностранных дел по давильсу имея возможность опереться на Россию и англию мы не имеем причины торопиться с соглашением с тюлерийским двором, следовательно, нужно водить его за нос, пока не станет ясен вопрос о посредничестве. Когда же оказалось, что добиться посредничества России и Англии в этом конфликте нереально, король резко изменил политику и вошел в тесные отношения с Францией, добиваясь того, чтобы Версаль сумел натравить Швецию на Россию и тем самым отвлечь русских от среднеевропейских дел.